Глава 16. Нежданная помощь. Ну что сказать? Если прежде по совершенно непонятным причинам рейд босс нас игнорировал, то стоило немного к нему приблизиться, как он взревел и, потрясая в руках тризубец, бросился ко мне. Радовало, что у него в арсенале нет дальнобойных умений. Он не мака из вооружений, а только вот эти вилы. Хотя, как сказать, не мак От удара имя о землю случается локальное землетрясение на пару минут. И нежить он трезубцем лупасил знатно. Кого насаживал на зубья, кого древком охаживал. Но все это в непосредственном контакте с противником. Хотя мне от этого знания вот ни разу не легче. Одна надежда, что он сосредоточится на мне и парней хотя бы не тронет. Шаг, еще шаг. Я для приличия в него даже магию шандарахнул, то, что сопротивнежити. Прошло. Да вот фиг вам, но я не особо и надеялся на успех. Главное, теперь его внимание именно на мне сосредоточено. Умёр я быстро, а потом было ничто, перемежающееся со вспышками и хрустом осыпающегося бетона подобного пепла. Я даже проморгаться не успел, получая очередной удар и вновь отправляясь на перерождение. Главное, всё это дело словно под анестезией, боли нет. Ну, если не считать дискомфорта в груди от нехватки воздуха до того момента, как скорлупа расколется. Может, привык? А лишь бы удовольствие от этого получать не начал. Это уже будет извращение. Перед глазами прямо так и возникла картинка. Полумрак комнаты, просторная кровать и Милто с плёткой в руке. А на фоне всего этого безобразия мой умоляющий голос. "Дедка, ударь меня посильнее. О, да, ещё, детка, ещё". Бр. Как же тут приходится смириться с фактом, в какой-то момент смерти превратились в рутину. «Нет, не в целом и не всегда, а именно с этим божественным зомби-боссом. Я промеж делом мысленно отправлял ребятам послания с вопросами о том, как они там, убивается ли мой мучитель, или я напрасно мру». Вот ответы прочитать не успевал, смерть приходила слишком быстро. Минуты слились в часы. Такими темпами я даже спать научусь в то время, как мою тушку раз за разом убивают. Уж очень монотонное это занятие. Он уже даже смыслы не сбиваю, не обращая внимания на все эти вспышки, треск и прочее. И вдруг, сквозь толщу ещё не успевшей рассыпаться скорлупы, донёсся странный звук. Банг, банг. Словно снайпер где-то поблизости работает. В армии я преимущественно лопату в руках держал, но вот этот звук не спутаю ни с чем. Следом послышался громогласный рёв, сотряслась земля под моей спиной. Явно бострый зубцом саданул, вызывая землетрясение. Банг, банг. Повторился звук, и мне искренне захотелось стряхнуть головой, прогоняя наваждение. Голлуки видать. Вот откуда здесь винтовки взяться. Трр! Донеслось оглушительное, как раз заглушая треск ломающегося пепла. Я приготовился к очередному удару, но вместо него вполне отчётливо вновь расслышал звуки выстрелов, а следом и автоматную очередь. Протёр глаза, вдохнул полной грудью и заозирался. Уже не просто стемнело, уже начало светать. Вокруг стелился неплотный предрассветный туман. Первым делом я взглянул на рванувшегося куда-то в сторону босса. Жизни у него от силы пятая часть осталась, а то и меньше, и она медленно, но верно убывала. Интересно, сколько из нанесенного урона прилетело именно от меня? Одно точно, монстра сейчас добьют неведомые союзники, а сам бы я еще долго горел в фениксовом огне». Взглянул в групповой чат. Убивается, отвечал на мои прошлые вопросы Стив. Держись, подбадривал Солидж. Этот гад половину твоего урона отрегинить успевает. Охренеть, тут чуваки с огненным стрелом. Это от Стива. Странно, но от Ваньки ни слова не было. Низко стелящийся туман закрывал обзор. Пришлось встать. Я кинул взглядом поле боя. В сторонке возле туманной стены стоят мои товарищи. Живы, здоровы и то хорошо. Вернее, Солич со Стивом стоят, да. А вот гном, несмотря ни на что, умастился у них в ногах и нагло дрыхнет. Не, ну, понятно, устал, но под звуки автоматных очередей беззаботно дрыхнуть – это перебор. Возле потерявшего ко мне интерес рейдосса стоит лекарь-клирик. Хоть чуть порода люже знакомая мне троица. Василий и те трое, кого я встретил в каньоне возле Костра на второй день моего пребывания в Ингории. И да, мне не показалось. У двоих из них в руках автоматы, у Василя винтовка. Четвёрто вызывал искреннее восхищение. Явно высокоуровневый лекарь, но при этом он не прятался за спинами товарищей, как приличастно этому классу, а стоял в ногах рейдосса и именно из этой позиции кастовал заклинания. Этокий лекарь-танк. Он непрестанно бросал на рид босса дебафы, привязывая того к месту и ослабляя его защиту и атаки. Последнее я понял, заметив повисшие возле головы зомби бога иконки. Одновременно лекари кидал на самого себя магические щиты, отлечивал себе и товарищи. Рид босс добраться до них не мог, но те всё равно получали урон от эпизодических землетрясений. Фигня какая-то. Это замер фэнтези или у меня всё же разум помутился? Магия и огни стрел? Вопрос, конечно, спорный, что в итоге окажется круче, но это касательно именно магов или лучников. А те же мечники и прочие воины ближнего боя их порубят в капусту издале. Хотя та же участь грозит и дальникам мира фэнтези, ведь дальность и прицельная точность винтовки не идёт ни в какое сравнение с возможностями магических скиллов. То же касается и автомата, но тут играет роль скорость стрельбы. Дисбаланс какой-то. Откуда в Ингории оружие? Ещё минут 15 я наблюдал за этой резнёй. Казалось, ещё немного и в ход пойдут гранаты и пулемёты. Пусть в поле зрения таковых и не наблюдалось, но напрашивалось само собой. Хотя и смеси из магии с огнестрелом бедному рейд-боссу хватало с лихвой. И ещё миг и чат взорвался потоком информационных сообщений. Поздравляем. Вами был повержен рейд-босс. Вы получили новый уровень. Текущий уровень. Вы получили новый уровень. Текущий уровень. Вы получили новый уровень. Текущий уровень. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 178. У вас появились нераспределённые очки навыков. Ого. Только и смог выдавить и я, все еще не веря, что стал обладателем ни много ни мало сто семьдесят восьмого уровня. «Охренеть!» – послышался дружный возглас со стороны моих друзей. Они тоже уровни хапнули. Ну и дробь тоже был, ага, жирный. Хурагон нервно курит сторонки. И не важно, что добить зомби-босс не нами. Все же большую часть жизни снесли именно мы с товарищами. Вернее, я и Солич. Выпало на нашу долю четыре эпические вещи: меч, кольцо, ожерелье и серьга. Ну и прочей вкуснятины немного. Даже Ванька, словно почуяв поживу, вмиг заворочился и поднялся на ноги, сонно потирая глаза и непонимающе озираясь, то на нас с парнями, то на мужиков с огненным стрелом. Не ожидали здесь кого-то встретить. — крикнул один из моих давних знакомцев. — А ты, прытки, смотри, как подрос и забрался далеко. — Мы в ваши края пробирались с предложением, — произнес подошедший ко мне Василь. — Эм, в наше? — Петляли они явно. В прошлый-то раз не так уж и далеко от вотчины с ними виделись, а Василь так и вовсе там вроде как стражником числился. — Да что уж там, меня к нему по квесту в стартовом городе послали. «Что за предложение?» – с нарочитым безразличием поинтересовался я, не став озвучивать свои мысли. «Ты полдела уже и сам сделал», – подал голос лекарь, у которого до сих пор, несмотря на то, что я очень быстро поднялся в уровнях, Ник оставался красным. Мистик. «Собственно, сам уровень у него скрыт из-за разницы. Значит, как бы ни за три сотни зашкаливает». Давно заметил, что система почему-то не показывает уровень игроков, НПС или монстров, если те превышают твой собственный левел на 150 и выше уровней. Ну, насчёт игроков это сугубо теория, я таковых до этого момента не встречал. Хотя это ещё вопрос. По роу НПС от игрока фиг отличишь. Для меня по-прежнему загадка. Вот эти трое вообще игроки или НПС? Никаких особых признаков нет, разве что уровни. Но это отличало нас на старте, а по мере роста эта граница стирается. Да, если гном стоит за прилавком магазина, можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что он НПС. Но если встретить его уже на улице города, то не отличить от так называемых пришлых. «Да уж удивил, так удивил», — пробастил Василь, похлопывая по плечу. «В этот раз меня лишь слегка покосило от ударов мощное ручище, а прежде колени подгибались. Он не наполовину, он почти сам справился». Мы и ребята молча приблизились, а нежданные спасители, толком ничего не поясняя, лишь переглядываются. Вот и что они имели в виду? С чем я почти справился. Умеют говорить загадками. Прошлой нашу встречу они тоже туманы напустили, типа я должен быть с ними, мол ещё встретимся. Почему? Зачем? Может, они, как я изначально и предполагал, НПСы и тоже желают стать членами альянса пара не увязочек. С этим предложением они могли обратиться к кому-то ещё. Также могли бы пройти квест. А ещё Василий когда-то мутно намекал на мою избранность. За всей этой суетой я напрочь позабыла той встречи. В чём моя избранность, не считая приваливших со старта денег и странного класса персонажа? Где-то ещё вполне избранная Катя по миру Ингории шастает. У неё наверняка полно бабла и класс уникальный. Но нет, им именно я понадобился. "Осталось чуть ка в качать и золотая рыбка наша", молвил тем временем Мистик. Фраза настолько удивила, что я аж в ступор впал. Вот теперь сомнений нет. Это не НПС, это игрок с самого стартового удрившегося неимоверно быстро апнут левелы. И игрок из российской коалиции. Никто иной фольклорное выражение использовать не станет. Это как же он умудрился-то? Когда мы впервые встретились, от старта игры войны не более недели прошло, и я сам был пятого уровня, а его ник уже тогда был красным и левел скрыт. Значит, он успел вкачать не меньше, чем 156 уровень? Как? А ещё что значит наша? Я как бы сам себе хозяин, а тут явно какие-то планы на мой счёт имеются. И лично моим мнением по этому поводу никто не интересуется. Молчишь? И вот ничуть не заинтригован? усмехнулся Василий. Молчу, да. Еба в шоке от наглости некоторых товарищей, которые нам вот совсем не товарищи. Прогей играли вы, мужики. Скидывайте бабло на кассу. Посмею истолковав мою реакцию, довольно осклабился Вотчинский стражник, поглядывая на своих друзей. А я в очередной раз завис. Он и прежде слишком вольно для НПС разговаривал, а сейчас и вовсе человек человеком. Хотя и скин. Чего ещё от него ждать? С людьми общается и обучается. И это на что он опять поспорить успел. Что я вопросов задавать не стану. «А зачем? В смысле, задавать их зачем? Не спорю, любопытно, но это им что-то от меня надо, не мне. Значит, сами и скажут. А соглашаться или нет, это уже я решать буду. Плохо одно, сила на их стороне, и если что, то эта локация может оказаться нашей ловушкой. Воскрешение за ее пределами невозможно. Ладно, я к смертям уже привычный, а ребята...» Значит, надо по возможности все вопросы мирно решать. По крайней мере, до той поры, пока из инстанцевой закрытой зоны не выберемся. «У меня скилл пробой пространства», — наконец-то произнес мистик. «Я несколько напрягся. Какое мне дело до его навыков? У нас Берт тоже такой скилл огреб, и что толку от него пока ноль, но в перспективе штука полезная». «Отдавать его я не собираюсь, но у кого-то еще он просто обязан быть, и тут нужен ты», — продолжил танколекарь. «Отдавать? Это как?» «Озвучить вопрос я не успел. Видимо, все и так более чем красноречиво отобразилось на моем лице, потому что один из автоматчиков пояснил». На 200-ом Феникса появляется пассивный скилл украсть умение. Убив противника с довольно высокой вероятностью, ты получишь один из его навыков. Причём есть 5-процентный шанс, что ты его не просто продублируешь, а именно украдёшь, лишив игрока умения. Упс. Это какие же перспективы открываются, если учесть наши рейды по зачистке территорий. Если смотреть на этот вопрос с моей точки зрения, то обалдеть. А с другой, этот вот шанс на изъятие скилла сродни принудительной кастрации. Я так пролечусь по горам и весям пару раз, соберу кровавую жатву, а народ навыков не досчитается. Одного навыка это еще куда не шло. А после второго, третьего, сто пятьсотого рейда игроки просто-напросто лишатся всех скиллов? Смогут бить мобов своей сто раз навороченной пухой, как обычной палкой-копалкой? Первый обычный метод какой-то. Как здесь вообще выжить без скиллов, ни прокачки, ни дропа, ни денег на кров над головой и еду. Жить в шалашах, дрожать от каждого шороха, питаться травами и корнями, размывать натуральное хозяйство, таких вот тех же мобов как-то защищать надо. Одна линия магов как класса, а с ними и лекарей. Переход на дедовские методы притирки дотвары. Да Останутся только воины-физовики, типа мечников, лучников, арбалетчиков, да и те бить смогут лишь по старинке без дополнительных бонусов. В огромном плюсе окажутся лишь танки. У них огромное количество здоровья по сравнению со остальными классами, зато урона они наносят практически никакой. И этот показатель сравнивается А еще на высоте останутся такие, как эти четверо. Огнестрел будет решать многое. Вот теперь я воистину оценил свой мегакласс. Опасный. Может, кто-то с радостью кинулся бы устраивать тотальный геноцид, превращаясь в непобедимого темного властелина. Но меня как-то напрягали подобные перспективы. Не готов я нести ответственность за столь глобальные перемены. Начиная с 230 уровня при наличии заряженных накопителей энергии, почти любой скилл можно использовать в массовом варианте, продолжил пояснять он. Вот тут я чуть слюной не захлебнулся при вкуше открывающиеся возможности: массовое лечение, массовые атаки, массовое воскрешение. Уж чего, чего, накопители энергии у меня уже выше крыши, и их количество с каждым днём просто океан холлов растёт. «Вкусно, блин, но лишать народ навыков – это жестоко!» – проворчал я. «Система будет интересоваться, принимаешь ли этот скилл или отказываешься от его присвоения. Уже имеющийся предлагать не станет», – успокоил меня мистик. «Лимит на количество навыков существует?» – уточнил я. «Нет», – ухмыльнулся Василь, а я вытер с лба внезапно выступившую испарину. А может, ну его нафиг этот гуманизм? Приспособились же жить в Ангории со скылами, научатся жить и без них. Тем более, если дубли навыков не будут забираться, значит, тотальное стремление магии игрокам не грозит. Сколько их попадёт в тот 5%-ный список везунчиков, лишившихся навыков? И в перспективе крут, что тут скажешь? Правда, страшно подумать, сколько по первости системных сообщений будет сыпаться во время зачистки урагоном и не запутаться бы потом в собственных умениях. Хотя, если учесть тот факт, что после оцифровки интерфейсы постепенно уходят, то я быстрее всего просто буду всё это знать и уметь. Отпадёт необходимость в костылях в виде иконок на панелях быстрого доступа. На 300-ом Феникса появится возможность даровать умение, добавил Василий. «А-а-а, вот теперь ясно, зачем им именно я и почему они решили поделиться информацией. Сейчас предложат прокачаться, затем найдут жертв, обладающих нужными им скиллами, заставят меня их убивать, пока не получу требуемое, и передать им?» И ведь откуда-то знали, что в игре-войне появится Феникс, выяснили заранее, что его ждет на пути развития, вычислили носителя уникального класса. Я невольно покосился на Василя. Явно он сыграл в этом не последнюю роль. Вопрос лишь в том, как они пересеклись между собой и не связаны ли они с Билом. Хотя это уже не имеет значения. Он остался в том мире, а я навеки застрял тут. В целом картина ясна. Теперь понятно, что имелось в виду, когда ещё там у костра говорили: "Ты должен быть с нами". И очевидный интерес к получению навыков с помощью моих умений. Сила на их стороне. Значит, решать вопрос надо по-любовно, и выгоду для себя не потерять. В прокачке помогут, это однозначно, но этого мало. Слишком ценно для них наше сотрудничество. Что вы бы такого запросить?